Глава 18.4 Только сейчас я осознала, что Даркхан перекрыл мне выход с дивана. Он так расставил ноги и приобнял меня, что выйти получится, только перелезая через этого громилу во фраке. «Я хочу выйти», – с улыбкой заявила я и поднялась на ноги. Ноги он не убрал, а даже напротив, поставил их еще крепче прежнего. «Зачем?» С хулиганской усмешкой спросил Ментос, прекрасно осознавая, что он делает. «Надоело сидеть в золотой клетке», честно призналась я. «Элиза, Элиза», покачал головой он и шумно выдохнул. «Мне нужно отлучиться на пару часов», признался Даркхан. «Это время тебе придется провести в покоях». «Нет, не хочу», упорно покачала головой я. «Мне нравится розовый сад. Я хочу прогуляться по нему при свете дня. Разве я не заслужила?» «Это небезопасно», — с натяжкой в голосе протянул Ментос. Я толкнула его коленями в ногу, пытаясь сдвинуть ее с места и освободить для себя проход, но ничего не получилось. Стоит, как будто с паркетом слился. «Я вчера сидела в четырех стенах полдня», — закатила глаза я, — не собираясь отступаться. Больше не хочу. лиза начал рычать Ментос, и я поняла, он тоже не собирается идти мне навстречу. Что ж, ладно, будем действовать иначе. «Не заставляй меня применять силу!» — угрожающе протянула я, смерив дорогого жениха строгим взглядом. Так смотрят на детей, которые слишком сильно заигрались. «Что?» — вырвался смешок у Даркхана. «Что применять? Я не расслышал!» Принялся издеваться он. «Ах, вот как! Забыл, как летал по всей гостиной, как кот, которого подбросили на кувырок!» «По-хорошему прошу, пусти!» Со всей серьезностью попросила я. «И не подумаю!» – развел руками Ментос. «Ему даже интересно, что я сделаю!» «Ладно, сам напросился. Раз у меня есть магия, то нужно пользоваться!» Закрыв глаза, я сосредоточилась на внутренних ощущениях. Мне уже удавалось прибегнуть к этому чит-коду, но это происходило спонтанно и неосознанно. Но теперь-то все иначе. Магия. Как ею воспользоваться? Оказывается, совсем не сложно. Я очень хочу сдвинуть в сторону ноги Даркхана. В конце концов, мне некомфортно находиться в капкане чьих-то конечностей. Стоило лишь сосредоточить свое желание и влить в него немного того, что я назвала бы психической энергией. Но в этом мире эту штуку называют магией. «Ай!» — скривился Даркхан, будто обжегся. «Даже ножкой дернул и укоризненно посмотрел на меня, мол, не шали!» «Щекотно!» — буркнул он. «Пусти!» — снова легнуло его коленями в ногу, требуя свободы. «Вернись в покое!» — настоял Даркхан. «Я отвечаю за твою безопасность. Сегодня вечером состоится праздничный ужин. После него мы обязательно погуляем», — пообещал он мне. «Я что, собака?» — взвелась я. «Выгуливаешь меня по вечерам, когда заканчиваешь дела. Может, мне и ходить под кустик? Как раз в саду присяду никто и не заметит». От моего предложения Ментос расхохотался. Я думала, он что-нибудь скажет мне, но вместо этого Даркхан вытянул губы трубочкой и стал издавать звуки, которыми обычно подзывают собак. «Ах ты!» – я не выдержала и замахнулась на Даркхана. «Сможешь выбраться? Разрешу гулять по резиденции в мое отсутствие», – внезапно заявил Ментос. Я бы даже сказала, выдвинул деловое предложение. «И снова отношение ко мне как к собаке», – фыркнула я вслух, но Даркхан совсем не смутился. «Наверное, это у них тут в порядке вещей». «Попробуешь?» – азартно уточнил он, предлагая разгуляться. «Я не хочу калечить фаворита отбора, подделая Даркхана. Будет неловко, если тебе надерет зад твоя же невеста, а не соперники по турниру». «Надерешь зад? Боги, Элиза! Что за выражение?» – возмутился Даркхан, но как-то неискренне. Он скорее удивился. «Ты воспитанная девушка, моя невеста, в конце концов, следи за своими словами!» Я вновь обратилась к своей магии. В порыве эмоций отдала команду освободить мне дорогу. Но снова что-то пошло не так. Совсем не так. Вот прям вообще не туда. Вместо воздействия на преграждающие мне дорогу ноги, магия воздействовала прямиком на обладателя этих ног, а еще точнее на то, на чем он сидит. Моя сила ударила не по Ментосу, она опрокинула диван, на котором он сидит. С открытым от изумления ртом я наблюдала, как ноги Даркхана взметнулись вверх, описали полукруг в воздухе и с грохотом завалились назад. Я опрокинула изящный диван на спинку, и великий Даркхан упал вместе с ним, сделав очень неграциозный кувырок. Его ноги оказались позади головы. «Ой, мамочки, что я натворила? Он живой вообще?» Ответом на немой вопрос было недовольное кряхтение и попытки извернуться так, чтобы встать на две лапы. А мне вдруг стало очень боязно, прямо как в детстве, когда я разбила бабушкину любимую вазу. Ну, во-первых, я однозначно справилась с заданием и освободила себе путь. А второе вытекает из первого. Раз путь свободен то пора драть когти, пока Даркхан не забрал свое обещание обратно. Он уже поднимался на ноги, когда я сорвалась с места и побежала со спринтерской скоростью. В коридоре мелькнула прозрачная дверь, ведущая в сад, и я вылетела через нее, словно перепуганная кошка. Лишь пробежав по саду стометровку, я осознала, что за мной никто не гонится. Остановившись среди пышных розовых бутонов, Я обернулась и рассмеялась. Сквозь одышку сделать это непросто, но куда деваться?